Глава двадцать восьмая. Энца. Я шагнул из кабинета в коридор и тут же замер. «Бьянка Делла Морте!» — заорал я так громко, что мог бы разбудить мёртвых. Мой разъярённый взгляд опустился в ту точку, где ногу согревала лужа. Не подумайте, её явно не сделала моя жена. К счастью, она была приучена к туалету. Нет, это сделал чёртов пёс, который портил мою жизнь каждую минуту каждого дня. Бьянка не ответила и не появилась, зато прибежал её верный товарищ. «Ты!» — я указал на него пальцем, будто в этом коридоре были ещё комки шерсти, называющие себя собаками. Он уверенно встретил мой взгляд и прошёлся по луже, оставляя мокрые следы по паркету из красного дерева. «Бьянка, тебе лучше приготовить свою задницу!» — крикнул я и подхватил чёрное волосатое тело, чтобы оно не испортило мне весь дом. Этот пол выбирала моя мама. И сегодня я не собирался забывать об этом. Я держал Ромео на вытянутых руках, пока он извивался и явно думал, что мы играем в какую-то игру. Да, в игру доведи Энца до нервного срыва и выживи. Я вышел из лужи, встряхнул ногу и поскакал, как полный клоун на одной ноге в спальню. «Ромео, у тебя есть ровно секунда, чтобы перестать лизать моё лицо. Я не чёртова мороженое». Он снова лизнул мою щёку, я издал звук, который мог посоревноваться с его доберманским рычанием. «Если когда-нибудь моя жена решит, что тебе срочно потребуется компания в виде ещё одного животного, то лучше перегрызи мне горло во сне». Ромео звонко тявкнул и уперся своими мокрыми, вонючими лапами в мою белую рубашку. А день становился всё лучше и лучше. Мы вошли в ванную, и я поставил пса в джакузи. В моё джакузи, выполненное на заказ с золотой сантехникой. В моё джакузи, где я собирался помыть пса. Если бы меня сейчас видела мама, она бы сошла с ума от радости. Николь Делла Морте любила собак, наверное, больше, чем своего мужа. Без обид, пап. Я глубоко вздохнул, когда в груди зазвенела застарелая боль и провёл рукой по волосам. Блять! выругался я, осознав, что только что трогал Обоссанные лапы Ромео этой рукой. «Отлично. Теперь нам обоим необходимо стать чистыми». Ромео игрался с мочалкой Бьянки в виде голубого облака и уже намеревался разорвать её на части, потому что она явно не соответствовала его стандартам игрушек. Обычно он предпочитал ножки моих диванов, кресел и столов. Засранец. Я отобрал у него мочалку, заработав царапину на руке и строго сказал. «Если ты сгрызешь мочалку своей матери, она потом будет ходить до утра в плохом настроении, а нам это не нужно, понял?» Я выдержал паузу, будто ожидал кивка от волосатого создания. Я снял рубашку и брюки, пока Ромео ходил по джакузи и обнюхивал его лучше, чем собаки ФБР ищут наркотики. «Итак, я упер руки в бока и пронзил его своим лучшим суровым взглядом. Ты облажался?» И теперь тебе придётся вытерпеть пытку водой. Я не хочу услышать никаких возражений. Даже не смей вырываться. Я включил воду и быстро настроил температуру. Всё же варёный пёс не входил в мои планы. Шш. Я погладил Ромео по спине, когда он задрожал. Это просто вода. Намного приятнее, чем твоя моча, если хочешь знать моё мнение. Пёс посмотрел на меня испуганными, карими глазами, и я тяжело вздохнул. «Да ладно тебе! Не говори мне, что ты не боишься раздражать меня, но боишься воды!» Он жалобно заскулил и попытался выбраться из джакузи, но поскользнулся и упал. Скулёж превратился в вой, и я выругался всеми словами, которые имел в своём арсенале. Я оглянулся по сторонам, будто за мной мог кто-то подглядывать, и, убедившись, что никого нет, залез в чёртово джакузи к чёртовому псу. «Итак, теперь, когда я тоже в воде...» и ты можешь убедиться, что она меня не убила, мы можем приступить к купанию». Ромео тут же успокоился и прижался к моей ноге. Я погладил его по голове между ушами и приступил к банным процедурам. Было что-то символичное в том, что я стоял по колено в пене с доберманом в джакузи именно в день рождения моей матери. Николь Делла Морте — королева фарфоровых сервизов и идеально выглаженных скатертей. И мама, которая позволяла мне держать мокрого щенка на её белоснежном диване. «Ты бы ей понравился», — пробормотал я, намыливая Ромео у спину. Щенок фыркнул, как будто согласился с этой мыслью. Пена осела на его морде, и он стал похож на мудрого старца. Память подкинула картинку. Маленькие ладошки лав, цепляющиеся за уши нашего первого пса. Ей тогда был год, может, даже меньше. У нас появился щенок с серым пятном на глазу. Мама смеялась, когда он оттащил одну из её туфель, а папа всем видом показывал, что презирает его, но каждый раз бегал с ним по утрам. Воспоминания сменялись. Некоторые были чётче, некоторые — размытие. Но тот день, когда мама в старых шортах и закатанной по локоть рубашке стояла ровно так же по коленам в воде, я не забуду никогда. Отец ворчал у дверей, стоя с полотенцем через плечо и притворяясь, что его туда затащили силой. Если ты будешь держать его в доме, — возмущался он тогда, — он будет считать себя главным. «Отлично», — смеялась мама. «В этом доме уже есть мужчина, который считает себя главным? Ещё один не повредит». Отец фыркал, но через пять минут стоял на коленях рядом со мной, держа псу морду, чтобы вода не попала в глаза, и шептал. «Только не говори маме, что нам тоже нравится». Через пару месяцев пёс погиб, когда на наш дом напала конкурирующая семья. Я проплакал три дня, как какой-то слабак. Мама тогда села ко мне на кровать, погладила по волосам и сказала, «Ты не можешь спасти всех, Энни, но можешь стать тем, кто не причинит боль первым». Получилось, конечно, так себе. Я выдохнул, чувствуя, как с каждым движением ладони по мокрой шерсти в груди что-то оттаивает. Смешно. Мне потребовалось около 20 лет, чтобы снова добровольно начать ухаживать за собакой знаешь какое у меня первое воспоминание о маме ромао поднял голову глядя на меня своими темными глазами какое голос моей жены заставил меня подняться с колен и повернуться ко входу бьянка стояла привалившись к дверному косяку ее взгляд медленно поднимался от моих бедер и мокрых боксеров к прессу по которому стекала пена и наконец к лицу она приподняла бровь а я прищурился если ты кому нибудь расскажешь что То? она шагнула внутрь и присела на бортик джакузи. «Накажешь меня?» — прошептала она самым невинным, но в то же время сексуальным голосом. «Например, в своём кабинете». Ромео радостно тявкнул, словно голосовал «за» и лизнул её руку. «Извращенец!» — хмыкнул Япсу и перевёл взгляд на жену. «И ты тоже». Бьянка чуть подалась вперёд, чтобы погладить Ромео. Кончики её волос задели пену, и она стряхнула её пальцами. «Я никому не расскажу», — пообещала она, — «об этом». «О чём именно?» — уточнил я, хотя прекрасно понимал. «О том, что Дон Делла Морта залез в ванну к собаке». Она улыбнулась краешком губ и разговаривал с ним, как с человеком. «Ты всё время разговариваешь с Ромео», — напомнил я, — «и с растениями на кухне. Разница в том, что от меня никто не ждёт образа бездушной машины смерти». — парировала она. Я скривил губы, но ничего не ответил. Её взгляд стал мягче. «Мне нравится видеть тебя таким», — призналась она вдруг. «Живым. Не только собранным, напряжённым и вечно чем-то недовольным». Я задумчиво провёл ладонью по шее Ромео, смывая остатки пены. «Живым». Интересное слово, учитывая то, что я отбирал чужие жизни почти каждый день. «Сколько ты тут стояла и подглядывала?» «Достаточно долго, чтобы увидеть весь акт примирения Энца Деламорта и Добермана», — хмыкнула она. Я покачал головой и, не думая, плеснул воду в её сторону. Брызги попали ей на футболку и лицо, тяжёлые капли осели на ресницах. «Энца!» — она ойкнула, вытирая щёку. «Случайно!» — не извинился я. «Ужасный человек!» — проворчала она, но уголки губ всё равно дрогнули. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Ромео тяжело дышал между нами, вода тихо шуршала, стекая по его бокам. «Ты сказал», — мягко напомнила она, «что-то про первое воспоминание, связанное с мамой». Я побежденно вздохнул. «Ты, как всегда, цепляешься за нужные слова». Она чуть склонила голову. «Я хочу знать о женщине, которая...» Она замялась, подбирая выражение вырастила такого странного мужчину. «Странного», — повторил я, чувствуя, как внутри что-то смягчается. Это почти комплимент. Я посмотрел на пену, с которой Ромео играл мокрой лапой, стараясь подобрать слова, но впервые в жизни мне не захотелось избегать разговоров о родителях. Мама любила животных. Она была из тех людей, которые забегают в первый попавшийся в магазин, чтобы купить еды бездомной собаке. Я помню, когда мне было года четыре, может, пять, мы встретили в парке старого лабрадора, который сопровождал слепого. Помню, как тянулся к нему, пока мама придерживала меня за капюшон куртки, чтобы я не полез обниматься без спроса. Отец тогда шёл чуть впереди, разговаривал по телефону и всё равно умудрялся оглядываться каждые десять секунд, проверяя, на месте ли мы. «Мама сказала, что у таких собак самая важная работа», — пробормотал я, вынырнув из воспоминаний, которые рассказывал. Что они, по сути, становятся глазами человека, кусочком его свободы. Слепой мужчина остановился, улыбнулся куда-то мимо нас и сказал, «Если мальчик хочет его погладить, скажите, что не страшно, он добрый». Мама опустилась на корточки рядом со мной и объяснила, как протянуть руку, чтобы не напугать. Я тогда вообще ничего не понимал про осторожность, Просто видел огромную золотистую собаку, которую хотелось погладить. Отец подошёл через минуту, убрал телефон и вместо «не трогай» спокойно сказал. «Я, пожалуй, сразу предупрежу, что мы не вернёмся сегодня домой с собакой». Я до сих пор помню, как в тот момент на него посмотрела мама. Тем самым взглядом, от которого у взрослого мужчины ломаются все принципы разом. Тем взглядом, после которого в нашем доме всё равно появлялись собаки тем взглядом, которым на меня смотрела Бьянка. Я провёл рукой по шее Ромео, глядя, как пена стекает по его боку. Никогда не понимал, почему папа всегда говорил, что мама станет его концом. Сейчас всё становилось очевидным. Я втянул воздух, пахнущий шампунем для собак и чем-то домашним, слишком домашним для Дона Козы Мы жили в мире, где тебя могли убить не за ту фамилию, а я сидел тут весь в пене рядом с собакой и женой и не хотел думать ни о чём, кроме них. «Я думал, что никогда не заведу собаку. А потом пришла ты», — тихо сказал я. Посмотрела на меня этим взглядом и притащила его. «Эй, я вообще-то провела с тобой переговоры». «Дорогая, вряд ли можно считать переговорами то, что ты умоляешь меня глазами и знаешь, что мы возьмём собаку». Ещё в тот день в приюте я подумал о том, что живу женщины которые смотрят на меня так же как мама смотрела на отца женщины умеющие смеяться когда вокруг сплошная грязь бьянка вздохнула сегодня день рождения николь да я застыла потом расправил плечи и прочистил горло кто тебе сказал нонна честно ответила она только не ругай ее она просто скучает я отвел взгляд Под кожей поднималось знакомое глухое давление, чем-то напоминающее смесь злости на весь мир и той самой боли, о которой бесполезно рассказывать врачам. «Я не люблю этот день», — слегка грубо ответил я. «Все почему-то думают, что это повод говорить о ней громче. А для меня это просто ещё одно напоминание, что в моей семье сложно дожить хотя бы до сорока лет». «А для меня», — мягко возразила Бьянка, — «Это напоминание, что она твоя мама». Наши взгляды пересеклись. «Если бы не она, — продолжила Би, — не было бы тебя, не было бы Лав, не было бы этого дома». Ромау перевернулся на бок, выставив мокрый хвост. И она запнулась, но всё-таки сказала, «Не было бы меня здесь, с тобой». Я почувствовал, как что-то внутри болезненно сжалось. Я посмотрел на её влажные ресницы, на прядь волос, прилипшую к щеке, на пальцы, которые не боялись прикасаться ни к Ромео, ни ко мне, ни к тем частям моей жизни, к которой не каждый бы приблизился даже на дюйм, и думал только об одном. «Как я, чёрт возьми, должен тебя отпустить?» «Ты слишком романтизируешь», — буркнул я. «Возможно». Я протянул руку, сгреб пену с воды и аккуратно мазнул ей по носу. «Где ты была? Я звал тебя». Тренировалась Дарю, фыркнула она, стирая пену. «Он ни разу не позволил мне даже нанести удар. Значит, ты плохо старалась». Я дал справедливую оценку. «И всё же мне удалось вчера нанести удар тебе», поиграла она бровями. «Потому что ты сняла футболку, и я отвлёкся». «Да-да», — пропела она. «В следующий раз попробую на Дарио ту же схему». Я схватил её за руку и дёрнул внутрь джакузи. Она взвижала так искренне и громко, что смех сам проложил путь в моей груди. Вода расплескалась по сторонам, а Ромео забрался поверх ног Бьянки. «Повтори», — сказал я, мягко сжав её шею и скользнув носом по её пульсу. «Говорю, Дарьо, стоит больше бегать, у него слабая дыхалка», — я хмыкнул. «Ты не это сказала, у нас есть свидетель». Мы посмотрели на Ромео, который чихнул из-за пены на носу. «Он будет хранить молчание», — самодовольно ответила Бьянка. Я покачал головой и поцеловал её. Не слишком грубо и не слишком страстно, но достаточно ясно, чтобы она поняла, каждая её часть — моя и ничья больше. Бьянка улыбнулась так, будто я повесил луну прямо в ванной, а не намочил её с головы до ног. Протянув руку, она схватила с тумбы полотенце. И пока мы вдвоём сушили мокрого, но до безумия довольного Ромео, Я впервые за долгое время почувствовал, что в этом доме слишком много призраков, но впервые среди них рождалось что-то новое. И именно это, чёрт побери, делало мысль о разводе самым неправильным решением из всех, что я когда-либо должен был принять.